чернилы для любовных писем, пахнущие розовым маслом, бювары из испанской кожи, футляры для перьев из белого сандалового дерева, горшочки и чашечки для цветочных лепестков, курительницы из латуни, флаконы и флакончики с хрусталя с притёртыми янтарными пробками, пахучие перчатки, носовые платки, подушечки для иголок, набитые мускатным цветом и пропитанные мускусом обои,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 При таких обстоятельствах, в общем, неудивительно, что колокольчик у дверей лавки Джузеппе Бальдини все реже и реже вызванивал персидскую мелодию, а серебряные цапли все реже фонтанировали фиалковой водой. Глава десятая Шенье позвал Бальдини из-за конторки, где он несколько часов простоял столбом, уставившись на закрытую дверь.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 Кажется, это называется «Амур и Психея». То, чего он требует, а изготовлено оно этим бездарным тупицей с улицы Сент-Андре-де-Ар. Как его бишь? Шинье. Пелесье. Бальдини. Да, Пелесье. Верно. Так его зовут, этого тупицу. Амур и Психея от пси Пелесье. Знаете эти духи? Шинье. Еще бы не знать. Теперь их слышишь на каждом углу.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 Шинье. «Померанцевая эссенция, кажется, и, может быть, настойка розмарина». Бальдини. «Мне это совершенно безразлично». шине «Конечно». Бальдини. «Мне глубоко наплевать, что там намешал в свои духи этот тупица-пересие. Мне он не указ».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 Шинье занял место за конторкой, принял точно ту же позу, в которой прибивал его хозяин, и неподвижным взглядом уставился на дверь. Он знал, что произойдет в ближайшие часы, а именно — ровно ничего. А наверху, в рабочем кабинете Бальдини, обычная катастрофа. Бальдини снимая свой голубой сюртук, пропитанный водой франджипани, сядет за письменный стол и будет ожидать вдохновения свыше —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 «Я хочу умереть. Пожалуйста, Шинье, помогите мне умереть». И Шинье предложит послать к Пелесье за флаконом Амура и психии, И Бальдини согласится при условии, что ни одна душа не узнает об этом позоре. Шинье поклянется, что ни одна, и ночью они тайно пропитают бивар графа Веромона чужими духами. Все будет именно так, а не иначе, и Шинье желал только одного, чтобы этим